Раненый конь себе рыдает, а он себе, как какая-нибудь слабая женщина или малое дитя. И тут вдруг неудержимо захотелось Будулаю самому, протянув руку за черту круга, подбросить топливо в этот огонь, чтобы он, вспыхнув, осветил и лицо того, кто все время, вспоминая о других, наглухо забыл о себе, захотелось напомнить ему. Под вами, Никифор Иванович, под Первомайском тоже убила коня. Привалов опечалился. Это Будулай уже третьего. Первого еще под Вязьмой, когда я в 75-й капдивизии служил, а второго под Армавиром у моста через Кубань. Но этого Мая из бывшего сальского колхоза имени Сталина мне особенно жаль. Без каких-нибудь примесей, Дончак. Он меня по одному взгляду понимал. Теперь бы еще надо было, чтобы он вдруг вспомнил о чем-нибудь совсем другом и, прервав нить рассказа, закатился смехом. Так и есть, он уже приостановился на полуслове. А ты помнишь, Клава, как под Матвеев курганом... Это трехлетняя девчушка в хате, где только что стояли немецкие офицеры. Вдруг так и отчеканила. «Гитлел Геббельс, Либентлоп, заказите себе глоб!» Такой сверчок он показал над полом рукой. А тоже почуяла перемену, когда увидела, что дяди с погонами уже не гонят ее из хаты, а сажают с собой за стол. И опять подражая этой трехлетней девчушке, «Гитлел Геббельс!» «Либентлоп!» Привалов закинул назад голову в раскатистом смехе. Клавдия Андриановна даже прикрыла ладонями уши. «Не шуми так!» Но и то, чего не замечал прежде, теперь заметил за ним Будулай. Этот смех сочетался у него с несмеющимся неподвижным взглядом. Как будто с тех пор глазам его труднее стало ворочаться в орбитах, Песок времени им мешал, или же еще что-нибудь другое. Если б не председательские обязанности, Тимофей Ильич предпочел бы совсем с Клавдией Пухляковой дело не иметь. Никогда нельзя было заранее знать, какая ее ужалит пчела. Хоть специальный барометр в правлении заводи, чтобы подсказывал, на какой козе к ней можно подъехать с утра, а на какой после обеда когда она вдруг может разразиться бурей, а когда соизволит разговаривать с тобой, как все нормальные люди. Несколько месяцев ходила как в воду опущенная, и вдруг опять стала набирать голос. Ненадолго ее хватило в смирных побыть. И если бы не крайняя необходимость, никогда бы и никто не увидел его лично открывающим калитку к ней во двор. Особенно после сегодняшнего заседания правления колхоза, на котором она изгалялась над ним, как только могла. Как будто председатель колхоза бесчувственный чурбан, которого можно безнаказанно обливать какой угодно демагогией, как дегтем, и вываливать во всяких словах и выражениях, как в перьях. А потом попробуй их, отлепи. Тимофей Ильич даже плечами передернул, опять ощутив, всей своей кожей, как она обкладывала его словами одно хлеще другого. Минут пятнадцать снимала стружку за то, что он, видите ли, не спросился у нее перед тем, как поехать на конезавод за этим несчастным жеребцом, выбракованным для колхоза из племенного табуна самим генералом Стрепетовым по старой фронтовой дружбе с Тимофеем ильичом И хотя бы один из членов правления заступился при этом за своего председателя, когда она отчитывала его в присутствии представителя райкома так, что до сих пор горят уши. Напрасно он сгоряча взялся было доказывать ей, что на совещании передовиков сельского хозяйства и на пленумы лучше, конечно, на «Волге» ездить, а вот по полям, верхом на лошади, чтобы не из окошка все увидеть, а пощупать своими руками. Его же слова на и повернула против него. Так оскалила все свои зубы. Ну да, а с дона, с катера еще в лучшем виде все можно будет обозреть. А то еще давайте